Глава 9. Suspicious Minds. Подозрение. Элвис Пресли. Суббота, 3 марта. Не зная толком, к кому обратиться, Алира назвала свое имя и заявила, что живет в доме, как будто все и так знали, о каком доме идет речь. Женщина избегала слова «поместье», оно казалось чересчур громоздким. Она махнула рукой в западном направлении И дождалась согласного кивка. «Хотите освежиться?» — спросила девушка с темными волосами, длинными с одной стороны и выбритыми с другой, и, поднявшись, указала на то место, где сидела. «Воды? Суму? Кофе? Сок?» «Вода подойдет», — поблагодарила Алира. Она чувствовала себя потерянной и растерянной в обществе людей, которых совсем не знала, а потому ответила так сухо. Женщина предпочла держать дистанцию, чтобы никого не смущать. Едва ли она сможет с ними подружиться. Она заметила, что старый навес убрали, открыв большую арку портика, которая теперь обрела изначальный облик. Слева широкая лестница уводила наверх, который остался практически нетронутым. У старой стены, где прежде была молотильня, располагался большой стол с напитками, едой, блюдами и приборами. Люди разместились на складных стульях в центре, так что было непонятно, кто руководит собранием. «Мы рады, наконец-то, с вами познакомиться», произнес молодой человек, похожий на викинга. «Раньше времени не было, но мы решили, что стоит пригласить вас на инаугурацию, хотя бы потому, что мы теперь соседи». Его вот тон и сама фраза удивили Алиру. «Она уже слышала подобное раньше», Женщина почувствовала, что краснеет, когда заметила на балконе юношу. Ей показалось, что это всего лишь тень. Но в реальности это был тридцатилетний мужчина с бородой и светлыми волосами, коротко стриженными у висков и собранными в хвост на затылке. Было холодно, но на нем были рубашка с короткими рукавами и жилетка черного цвета. Одну его руку полностью покрывали татуировки. При всей брутальной внешности голос его звучал более чем приветливо. Признаться, она не ожидала, что такой человек может вести себя вежливо, ей стало не по себе от обращения на «вы». Это слово напомнило гостей о ее возрасте. Стало понятно, что молодой человек ее себе представляет как женщину, годящуюся ему в матери. Сбитая с толку, Алира попыталась подобрать максимально нейтральный ответ, чтобы не отходить от изначального плана чётко обозначить границы, но при этом не вести себя враждебно. Поэтому, выдержав официальный тон, она произнесла столь же вежливо. «Вы решили у нас задержаться?» «Мы хотим, чтобы Алкилары стал нам домом», ответила женщина средних лет с длинной седой косой и в ужасном наряде. «Он даже мог быть удобным», Но Алира никогда бы не надела спортивные шорты, тем более в сочетании с кофтой крупные вязки. Через пару недель мы поняли, что не ошиблись с местом. Остальные скоро подъедут. «Остальные?» — переспросила Алира. «Всего нас около тридцати человек. С кем-то мы знакомы лично?» — собеседница указала на спутников. «С другими по интернету. Кстати, меня зовут Палома». «А меня Педро» произнес мужчина рядом с ней, и его загорелое лицо озарилось улыбкой. «Я муж Паломы». Мужчина представлял остальных одного за другим, но гостья запомнила лишь, как звали викинга — Дамер, и девушку со странной прической — Мальва. Судя по тому, как ласково они общались, у молодых людей был роман. Теперь парочка на балконе обрела имена — Дамер и Мальва. Называя друзей, Педро коротко описывал, чем те занимаются в коммуне. Профессии были самые разные. Пекарь, каменщик, механик, программист, учитель, специалист по народной медицине, плотник, инженер. «Мы все образованные люди», — добавила Палома. «Но у нас на всех одна мечта — начать с чистого листа, жить трудом и дарами природы. Можем показать, чем мы занимаемся, если хочешь». «Она меня поучает?» — подумала Алира. При этом они были примерно одного возраста. «Спасибо, но в другой раз я спешу». Осознав, что находится не просто во временном лагере бродяг, что намерения гостей серьезны, Алира разволновалась. «Какое радушие! Они ведь совсем ее не знали, а уже стольким готовы были поделиться. Ей не хотелось обманываться». Она пришла выразить протест, потому что эти люди забрали то, что им не принадлежит. Она поднялась, поставив на стул стакан, напиток из которого лишь пригубила. «С кем мне поговорить насчет воды?» «Все вопросы обсуждаются коллегиально», — пояснил Педро, пристально глядя на Алиру. «Продолжай, что там насчет воды?» Алира была уверена, что они уже знают, в чем проблема, и ее удаль разбилась об их спокойствии. «Когда будете подключать шланг, не используйте наш заборник». «Ты знаешь об этом, Домер, да, ты ведь инженер», — обратилась Палома к Викингу. «Но воды здесь много, мы никого не стесним». Домер опустился на свой стул и скорчил забавную мину. «Забавно, а я все думал, кто все время вытаскивает мой шланг?» «Теперь я знаю». Алира ощутила, как жар устремился по венам, залив щеки краской. Я понятия не имела, как он там оказался. «Но если бы вы попросили, мы бы вместе нашли выход из положения». «Например?» — поинтересовался юноша. «Как ее распределить, если коротко?» Припомнила гостья слова матери. Она поняла, что говорит слишком язвительно. Другие могли бы ответить куда более резко, но Домер умел правильно вести беседу. «Отличная идея. Когда нам зайти? Завтра, в воскресенье». Предложение застало женщину врасплох, и она ответила, не задумываясь. «Договорились, в одиннадцать». И она выскочила вон. Она уже видела слишком много. На пути домой, прокручивая в голове их разговор, Женщина поняла, что вовсе не против новых соседей или того, что они качают ее воду. В словах новых знакомых не было предубеждения. Они просто очень хотели остаться. А если еще другие приедут, то придется смириться с захватом ее земель. Иногда по субботам компания друзей ездила в Монгрейн пропустить по стаканчику в Сьемпре. В другие выходные они собирались в поместье. В тот вечер у Ирены Сезара была назначена встреча, и остальные решили никуда не ездить. Несмотря на холодность Адриана в адрес Алиры, которую заметила лишь она одна, постепенно отношения между ними наладились. Одна из причин была в том, что всю неделю они оба были сами по себе, чтобы в субботу проводить время вдвоем, отдыхая возле камина в гостиной. Как обычно, после ужина Элехия отправилась спать. «Ты с нами не выпьешь?» — спросила Алира у брата. И хотя сестра всегда с ним считалась, Томас не присоединялся к ним с тех пор, как в доме появились новые жильцы. Впрочем, немного поразмыслив, брат согласился. А после первого бокала разговор перетек на обитателей Алкелары. К искреннему изумлению Алиры, Аманда и остальные называли нежданных гостей по имени, как будто уже были с ними знакомы. Подруга отличалась особым воодушевлением. «Али, пожалуйста, не сходи с ума. Я хочу собрать о них материал для прессы. Начну сейчас, а дальше как пойдет. Это будет интересно. Да можно будет целую историю написать с нуля. Мальва, Дамер, Палома и Педро попросили меня рассказать о них. «Начну прямо завтра. У меня уже есть идеи для нескольких статей. Прибытие, адаптация, первые холодные ночи на руинах». «Ничего драматичного», — бросила Алира. «У них палатки есть». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Аманда. «Ты рассказывала. Или Дуния. Я уже не помню». Алира не хотела сообщать друзьям, что ходила в деревню. «О чем еще болтать здесь?» «Должна признать, что они много пользы приносят», — вступила Дуния. «Столько всего успели за несколько дней. Что же наградить их теперь за то, что используют чужое добро?» — сиронизировала Алира. «Да ладно тебе, Али!» — умоляюще произнесла Аманда. «За что ты их ненавидишь? Ты же их не знаешь! Я могу понять твоё недоверие, потому что знаю тебя всю жизнь» но я уверена, что в глубине души тебе самой любопытно. «Может быть. Чуть-чуть», — вздохнула собеседница. «Но я не понимаю, зачем идеализировать деревенскую жизнь? Она куда тяжелее, чем кажется на первый взгляд. На клочке земли с несколькими домашними животными жизнь не устроить. Посмотрим, сколько они продержатся». «Я не об этом», — перебила Дунья. «Точнее, не только об этом». Понятно, что многие приехали сюда, потому что не могли по-другому. У них ничего нет. Но остальные... Палома рассказала, что хотела изменить свою жизнь. Она приехала сюда в поисках радости, мира и гармонии. Они с мужем сбежали от стресса, чтобы присоединиться к коммуне, быть кому-то нужными и вместе достичь процветания. По-моему, это благородно и прекрасно. Алира удивленно уставилась на нее. Женщина, которая ни дня в жизни не проработала, ни в чем не знала недостатка, наряжалась как на свадьбу, даже если просто шла на прогулку, говорила с искренней завистью об особе вроде паломы. Это было странно. Адриан, похоже, разделял ее мнение, потому что бросил. «Да что в этом такого? В округе полно домов, которые стоит обновить. Хотел бы я посмотреть, как ты таскаешь камни». Повисла неловкая пауза, потому что его исключительно насмешливый тон прозвучал обидно. «А кто не захочет перестать быть рабом системы?» произнесла Алира с наигранным изумлением, чтобы растопить лед и переключить внимание с погрустневшей Дуни. Она живо припомнила юношеские споры с Адрианом, пусть тому уже много лет миновало. Конечно, в ее нынешнем возрасте она бы никому не позволила так с собой разговаривать. «В браке все не так, как кажется», — подумала она. Впрочем, Адриан сообщил, что расставаться с женой не собирается. «Окончательно нет», — были его слова. «Интересно, платят ли они налоги?» «Алира, где твоя романтичность?» — рассмеялась Аманда. «Я ее теряю», — отвечала подруга. Она старалась сохранить шутливый тон, но внутри ее шла борьба между истинными чувствами и теми, что она стремилась показать. Она всегда считала себя романтиком, но с течением времени постепенно привыкла к отсутствию свободы и завышенным обязательствам, привыкла сдерживать чувства и фантазии. Подобное поведение она считала зрелостью. Может быть, причина была в том, что ей не везло в любви? «А ты что скажешь?» Вновь оживилась Дуня, пока подавали очередную порцию джентоника, и обратилась к Томасу, чтобы скрасить неловкость первого дня. «Пусть каждый занимается тем, чем хочет», — отозвался тот, никому не обращаясь. Али раздержала улыбку. Фраза звучала неестественно в устах человека, который точно не собирался заканчивать жизнь в одиночестве. Женщина понимала, что брат старается угодить окружающим, даже несмотря на то, что сам явно не был рад появлению новых соседей. «Достойный ответ!» Адриан поднял бокал и кивнул Томасу. Он снова говорил приветливо в сравнении с тем, когда того обращался к жене. Алира тоже решила обновить бокал. «Я тебе налью», — предложил Адриан. Женщина поблагодарила. Этот жест помог ей успокоиться. После ее визита в Алкилары между ними будто выросла стена. Возможно, они думали об одном и том же. Выпивка, темнота, двое влюбленных. Но эфемерное увлечение и неясное стремление к близости породили сдержанность. Несколько дней спустя, когда между друзьями вновь зашел разговор об обитателях Алкилары, их тон был довольно резок. «Кстати, Али, — произнесла Аманда, — Ирэн рассказала, что ты просила Сезару узнать, законно ли наши соседи поселились в деревне. Подруга говорила буднично, но Алира огорчилась, поскольку не ожидала от Сезара такой болтливости. Они всегда доверяли друг другу, и то, что их беседы не идут дальше, было само собой разумеющимся фактом. Среди друзей секретов нет». «Не сердись. Ты не сказала, что это тайна. Более того, думаю, этот вопрос нас всех занимает». «И что же он сказал?» — вклинился Томас. «Что эта земля государственная», — пояснила подруга. «И что рано или поздно ситуация станет необратимой. Местная администрация уже в курсе. Подобные случаи уже не редкость. Этих людей можно привлечь за то, что они заняли общественные леса или нарушают закон о землепользовании». «Но вам не кажется, что это слишком?» Ответом было согласное бормотание, и разговор перетек на другую тему, которая мало интересовала Алиру. Она была рада, что административная машина заработала самостоятельно, без ее непосредственного участия. Наверняка ей недолго осталось терпеть новых соседей. «Терпеть?» Слишком сильно сказано. «Уживаться?» «Смиренно сносить?» «Страдать?» «Терпеть?» Аманда была права. Женщина ненавидела пришельцев, не зная о них ничего. Палома, Педро, Домер, Мальва. Они ведь такие же люди, как она сама, со своими проблемами и стремлениями. У нее не было веских причин так к ним относиться. Но как же иначе? Пришлось приложить усилия, чтобы подобрать нужные слова. Эти люди волновали, будоражили, пугали, сбивали с толку. Что ж, чем скорее они уедут, тем лучше. Тогда вся история скоро забудется и превратится в одну из многочисленных байк. Но тут Алира вспомнила, что на следующее утро у нее назначена встреча с викингом.